Глава 21 Почему-то я считал всех министрелей и прочих бардов обязательно молодыми ребятами, ну, типа тех, что собираются с гитарами у костров на слетах авторской песни, и поют самопальное. Однако из-за дальнего стола поднялся немолодой мужчина с грубым лицом. На щеке жуткий шрам, еще два белых рубца на скуле и подбородке. Разве что длинные, тронутые сединой волосы падают на плечи, как принято, наверное, у этой касты. В руках лютня он подошел к нашему столу. «Ведь песню заказал сам король!» Ударил по струнам и запел мужественным хриплым голосом, не то пропятым, не то простуженным в холодных дозорах. И «Я ожидал, что песня будет целиком хвалебной». Посвященный битвам, умелым ударам мечом по голове, однако Министрель со второй строфы свернул на скорбное ожидание невесты, что ждет уехавшего на войну рыцаря, тоскует и томится, желает ему победы, но сердце ее трепещет. Слушали с восторгом. Я с удивлением увидел на многих лицах слезы. Суровые войны всхлипывали. Не сразу вспомнил, что в эти времена чувствительность считается привилегией благородного сословия. Рыцари по каждому поводу рыдают и рвут на себе волосы, в то время как простолюдины, тупые как скот, даже в случае гибели близких не роняют и слезинки. Что ж, благородное сословие будут истреблять в первую очередь людины во всех странах постепенно станут главенствующим сословием и навяжут всем остальным, в том числе и немногим уцелевшим благородным, каменную неподвижность морд в любом случае, будь это смерть врага или смерть близких. За нашим столом чуть дальше держит в руке золотой кубок с вином красивый юноша с холеным лицом и чувственными губами, одетый настолько ярко и пышно, что выглядит павлином. По обе стороны, словно для контраста, двое придворных. Сухие и прямые, с непроницаемыми холодными лицами и такими же замороженными глазами. Чем-то неуловимо похожие на нянек Бон. Или на гувернанток. Юноша требовательно сказал пробегающему мимо слуге. «Наполни мой кубок». Слуга быстро взглянул на одного из его соседей-гувернантов или гувернеров. Тот обронил негромко. «Ваша светлость, я, полагаю, уже довольна?» Юноша сказал капризно. «Почему? Мне нравится вино. Я любого здесь могу перепить. Вы мне не запрещаете, граф Эбергард?» Придворный, которого он назвал графом Эбергардом, сказал с холодной учтивостью. «Это не лучшее достоинство рыцаря, которое следует выставлять на показ». Юноша чуть покраснел, а придворный с другой стороны проговорил с наигранным восторгом. «Ваша светлость, вы еще не пробовали вот этой жареной утки? Здесь ее готовят просто волшебно. Я не представлял, что такое можно сделать из обыкновенной птицы». По его знаку, слуги поставили перед юной светлостью блюдо с плавающей в кипящем жире коричневой тушкой с короткими культями. Юноша зло повел в сторону второго придворного глазами, но, сообразив, что его же спасают от неловкости, буркнул что-то и взялся со стервенением кромсать ножом утку. Даниэль рядом со мной сказал насмешливо «Сын графа Людкеленбергского, Гранда Кастилия, Конунга Хельнурга и графа Аквания, а главное дальнего родственника Барбароссы. Герцогство, сказать по правде – почти не уступает размером иному королевству. Потому юного легальса сопровождают граф Эбергард Сейненский и граф Мемель, его наставники. «Да только не сделайте из курицы сокола!» Я ответил шепотом. «Как-то не по себе рядом с этими светлостями и высочествами. Мне бы попроще соседей по столу». Он подбадривающе улыбнулся. «Барбаросса не дурак! И не слаб!» За его столом только те, кто сам по себе что-то стоит, а на всякие там светлости и высочества король не больно обращает внимание. Я бросил на него короткий взгляд и поспешил опустить глаза. Даниэль прав. Его самого бы не допустили за стол с такими знатными особами, если бы не обладал реальной властью там, на юге, где королевская власть ослаблена, А вольные города сами пишут и принимают законы. У герцога Валенштейна тоже какая-то цель есть. Что-то помимо участия в турнире. Не думаю, что ради одной возможности сшибить кого-то с коня он преодолел такое расстояние. Это сэр Смит и ему подобные верят. Что все-все собрались сюда ради удовольствия бить друг друга по головам на законном основании. Да еще и деньги получить. Но среди веселых и разудалых морд вижу и совершенно трезвые, с холодными проницательными глазами. У Валенштейна именно такой взгляд. Его герцогство, как мелькнуло в разговоре, расположено по эту сторону океана. Эту новость я долго поворачивал так и эдак, пока не нашел аналогию с французским городом-портом Кале, который неизменно принадлежал Англии, в то время как другие владения Англии во Франции то увеличивались, то сокращались. Судя по обрывкам разговоров, он настоящий южанин. Его герцогство по эту сторону океана, но по ту сторону Великого Хребта. Я жадно присматривался к человеку, во владениях которого нет церкви, который живет по иным законам, чем нынешний христианский мир. Герцог, похоже, уловил мой интерес — Я поймал высокомерный и чуточку брезгливый взгляд, спохватился и перенес внимание на его рыцарей, что тоже с юга. Рыцарь Гогенштальт, постепенно хмелее, все чаще поглядывал на меня. Лицо раскраснелось, наконец сказал очень уж учтиво. «Сэр Ричард, на победу в турнире было много претендентов». Их шансы обсуждались задолго до начала. Но ваше имя никто не упоминал. Я налил себе в кубок вина, пригубил, прислушался к ощущениям. Рыцарь ждал, но я сделал вид, что любуюсь игрой света на драгоценных камешках в ободке кубка. Он выждал, продолжил вопросительным тоном. «Мы попытались понять этот случай, но так и не разгадали». Я сделал еще глоток, поставил кубок и стал накладывать себе жареных птичек. Гогенштальт снова выждал. Теперь и герцог с Блэкгардом начали прислушиваться. Наконец Гогенштальт сказал раздраженно. «Сэр Ричард, вам не кажется, что это неучтиво?» «Что?» — спросил я. «Не отвечать на вопрос». «Вопроса не было», — напомнил я. «Была констатация факта». «Плохо вас обучают там, на юге». Он вспылил, завелся, но рука герцога опустилась на его плечо. Я не слышал, что он сказал молодому рыцарю, однако тот увял, посмотрел на меня с нескрываемой злостью. «Не придирайтесь к словам, вы меня поняли!» «Учитесь мысли выражать грамотно», — сказал я, поучающие. «Совсем у вас запущено, как погляжу». Герцог поглядывал на меня искоса. В прищуренных глазах я видел странное ожидания. Гугенштальт сказал зло. «Вас, погляжу, обучали долго». «Но что-то вы молоды для обученного всем искусством». Я ответил прохладно. «Я молод, но старые книги читал». «И что? Можно и так получать житейскую мудрость», сообщил я и посмотрел ему в глаза. Учась на чужих ошибках. Он фыркнул, но тон сбавил. Чувствуется не по себе, однако на него смотрят, сказал вызывающе. И что вам говорит житейская мудрость? Что 99 из ста опасностей, ответил я ровно, которые нам угрожают, и чего люди страшатся, остаются вымыслом. Он умолк озадаченный. Валенштейн впервые произнес, обращаясь ко мне. На случай не рассчитывайте, вас с турнирного поля вынесут ногами вперед. Кто идет за шерстью, — ответил я, — возвращается стриженным. Он молча покачал головой, глаза его стали темными. Мне почудилось, что это он старается проникнуть в мои чувства, словно водяная пыль из фонтана по голой коже. Это сразу же прошло. Я отвернулся и стал прислушиваться к разговору архиепископа Кентерберийского с королем Барбароссой. Судя по репликам, король планирует в будущем на месте турнирного поля построить целый город. В ближайших горах обнаружена серебряная руда, а также залежи метеоритного железа. Сам город потребует в первую очередь, конечно же, церкви, ибо только церковь следит за тем, чтобы люди не превращались обратно в свиней. — Хорошая мысль, сын мой, — обрадованно сказал архиепископ. — Очень мудрая даже. Рядом громко звякнула. Я повернул голову. Это сэр Гагенштальт положил на мою опустевшую тарелку огромный кусок баранины. Глаза молодого рыцаря холодно смеялись. — Не слушайте старых дурней, — сказал он. — Все равно у них ничего не получится. «Лучше отведайте этой дивной баранины. Возможно, это ваша последняя трапеза. Будете в аду вспоминать». «У меня тоже есть совет», — произнес я. Он с ожиданием посмотрел мне в лицо. «Готов выслушать». «Никогда», — сказал я. «Не стойте между столбиком и собакой». «Он отшатнулся озадаченный». Я взял двумя пальцами баранину и швырнул под стол, где сразу радостно завозились собаки. Слуга подбежал по моему кивку, я велел сменить тарелку на чистую. Лицо Гогенштальда перекосилось, глаза вылезли из орбит, губы исчезли, выставив изъеденные сладостями зубы. Он выглядел так гадко, что даже Валенштейн и Блэкгард переглянулись и отвели взгляды. «Вы за это...» Прохрипел он сдавленным голосом. Заплатите. В любое время, ответил я, лосей бью в осень, а дураков всегда, даже в церкви. Барбароса начал поглядывать на меня с предостережением, старается не допустить конфликтов за столом. Отец народа, проговорил рыкающим голосом раздраженного льва. Вы, сэр, как вас там, могли бы и получше выбирать среди женщин? «Я ничего не имею против леди Лавинии и ее доблестнейшего мужа. Он исполнен всяческого благородства, что и с такими жуткими ранами верно и преданно служит своему королю. Однако же с вашей стороны было крайне опрометчиво выбирать королеву и замужнюю женщину». «Почему?» — спросил я. Он запнулся на миг. «Потому, что замужняя уже в чьих-то руках». Им венок ничего не добавит, а незамужних надо пристраивать. За королеву красоты дадут больше. Отец Корнелиус, а теперь уже точно Кир, так как накирялся вдоволь, икнул и произнес глубокомысленно. В Писании сказано, что незамужняя женщина похожа на охотящуюся львицу, замужняя — на сторожевую собаку. «Оба правы», — мелькнула у меня. Я ответил галантно. «Ваше Величество, я хотел было отдать венок несравненной Алевтине, но, как вы правильно сказали, она к тому времени уже стала вашей женой». За столом начали перемигиваться. Король явно попал в затруднительное положение. Но на то он и король, чтобы выходить из ловушек нестандартными тропами. Все в зале услышали величественный рык. «Королеве можно! Это совсем другое дело!» «Ах, Ваше Величество!» — ответил я покаянно. «Кто ж знал, что в Вашем королевстве такие причудливые законы? Я из дальних диких и темных земель, где всеобщая волеизъявления и прочие гнусности демократии». Мне показалось, что Валенштейн посмотрел на меня с одобрением. Я надменно отвернулся. Не хватало еще удостоиться похвалы от явного врага. На самом деле Барбаросса чем-то нравится. Честен, себя не щадит на службе королевству. Как понимает свою службу, в боях от опасности не прячется. Бывалые войны отзываются о нем, как о полководце, что ест с ними из одного котла. Спит у костра, завернувшись в плащ, тщательно готовит сражения, солдат бережет, раненых приказывает выносить с поля боя до единого, попавших в плен выкупает. А что, групп Так кто в этом мире не груб? Разве что рыцари с юга демонстрируют манеры и галантное поведение, но демонстрируют так явно, словно тычут в глаза. После такой галантности хочется высморкаться прямо в роскошный камзол Гогенштальда и вытереть пальцы Аполлы Полукафтана герцога Валенштейна. В глаза больно кольнул острый лучик. На левой руке Валенштейна перстень то есть кольцо-печать с не то гербом, не то рисунком. Если на двух других пальцах герцога кольца блестят золотом высшей пробы, то это напротив, стальное, только сама печать из драгоценного камня. Кольцо-печатка не просто рыцаря, а государственного деятеля, подписывающего бумаги и скрепляющего печатью, а на досуге вот решившего принять участие в турнире. Я отвел взгляд, стараясь не показывать, что рассматриваю перстень Валенштейна слишком уж внимательно. Да, в турнирах участвуют и короли, но как-то глупо для человека с такой властью усердствовать на турнире. Считал бы я герцога умным, решил бы, что у него совсем другая цель. Барбароса, раскрасневшийся и с налитым животом, ткнул в мою сторону толстым пальцем. «Сэр Ричард!» «Да-да, сэр Ричард, вы все отмалчиваетесь, словно задумали заговор. А ведь вы прибыли, как мы изволили услышать, из очень дальних королевств. Расскажите что-нибудь про ваш мир. Или у вас там одни простолюдины, а рыцарями становятся только у нас?» За столом угодливо заржали. Я подумал, сказал осторожно. «Ваше Величество, простолюдины тоже умеют защищать свою землю» по крайней мере, свою деревню. Он сказал насмешливо, «Ну, хоть один случай!» Я вспомнил случай из средневековой хроники о том, как самураи собирались стереть с лица земли восставшую деревню. В деревне предложили решить судьбу в поединке и выставить ниндзя против самурая. Самураи согласились в полной уверенности, что в открытом поединке самурай легко победит ниндзя. Договорились, что если ниндзя сумеет убить самурая, вся деревня будет свободной. Состоялся бой, но был он очень короткий. Самурай легко и быстро зарубил ниндзя-простолюдина. Он наклонился за выпавшим из руки ниндзя мечом. Там в рукояти блистал крупный рубин. Поднял, но его ужалила в ладонь, выскочившая игла с ядом. «Самурай умер» но перед смертью велел не трогать деревню, где ее житель пошел на верную смерть ради спасения односельчан. Я рассказал, заменив самурая на рыцаря, в чем вообще-то не покривил душой. Самураи и есть рыцари, а ниндзя — простолюдины, научившиеся партизанской тактике по неволе, так как простолюдинам запрещено было носить даже ножи, из-за чего и появились все эти джиу-джитсу, карате и дзюдо — а также бои на палках. Все слушали в гробовом молчании. Я даже встревожился. Поняли ли хоть половину, однако когда закончил, половина рыцарей утирала слезы, а король с грохотом опустил кулак на стол. «Простолюдин поступил благородно, и рыцарь поступил достойно. Слово надо держать даже перед собакой». Министрель воскликнул. «Сэр, как вас...» «Сэр Ричард, с вашего позволения, я напишу балладу». «О, какая это будет баллада!» «Дарю авторские права», — сказал я. «Сам украл, не жалко. Благородство нужно воспевать, как изволил сказать Его Величество».